Русские убегали из плена, часто ночью приходили в деревню, заходили к дворокам, были обогреты и накормлены. Для разговора с ними меня всегда будил и вызывал Иван Ефимович. В июле 1944 года стала подходить к этим местам советская армия. Завязался бой из-за деревни Перстунь. Станислава Ивановна укрылась с ребятишками и шурой на бугре в погребе, где хранились зимой овощи. В доме остался один Иван Ефимович. После непродолжительного боя солдаты советской армии заняли перстоль. Фашистов выбили, но они зацепились за высотку, расположенную на окраине села, и открыли ответный огонь. Наши артиллеристы выкатили пушку, и поставили посреди улицы, прямо напротив хаты Ивана Ефимовича. От первого же выстрела посыпали стекла, а снаряд разорвался неподалеку от зеленого бугра. Иван Ефимович подошел к солдатам и сказал, что под бугром погреб, а там жена с ребятишками. Артиллеристы перенесли огонь правее и вскоре отогнали фашистов стрельба стихла, кто-то открыл крышку погреба. В створке показалось лицо солдата в пилотке с красной звездочкой. Шура кинулась к нему первой и, плача, стала целовать обветренное солдатское лицо, пропахшее махоркой и порохом. В ноябре 1944 года Александра Григорьевна уехала на родину в город Ростов-на-Дону, где живет и в настоящее время. Она работает учительницей, вот уже около 30 лет учит детей. Живу одна и не заметила, как состарилась, с грустью заключает она в своем недавнем письме. Александра Григорьевна осталась верна своему мужу и вторично не вышла замуж. Да мало ли состарилась, двадцатилетних вдов, бывают даты которых не празднуют. Вдовы надевают траур в такие дни, и листья на деревьях выглядят жестяными, как на кладбищенских венках. Каждый год в день 22 июня Франчишка Игнатьевна Августинович приезжала к памятнику героям-пограничникам с букетиком полевых цветов в сухой натруженной руке. Долгую и славную жизнь прожили они с Осипом Петровичем. Советское правительство высоко оценило их смелый патриотический поступок, наградив медалями за отличие в охране государственной границы СССР. До самых последних дней их жизни, скончались они в 1968 году, Все боевые смены поколений пограничников заставы имени Виктора Усова оставались лучшими друзьями стариков Августиновичей. Их хата всегда была тепло натоплена, накормлена корова. Об этом постоянно заботились солдаты, сержанты и офицеры заставы. Время неумолимо движется вперед, реликвиями становятся памятники Великой Отечественной войны, выветриваются на них буквы, выцветают фронтовые снимки, но никогда не поблекнут подвиги героев. Им суждено вечно жить в сердцах благодарных потомков. 1952, 1954, 1973 годы конец книги москва февраль 1987 год звукорежиссер марина панфилова читал алексей ковалёв